34, доктор Дар Гал. Приписываемые дневники: Когда герой умирает, это значит, теперь одним героем меньше или больше? Казуистика слов: как же она путает. Как бы пригодилась сейчас собачья телепатия. Сами голованы ничего не рассказывают и не телепатируют тоже, кстати. По мордам у них ничего не поймешь, по ворчанию тоже. Вот и догадайся, они все-таки прикончили нашего гвардии ротмистра или все же не поймали. Хоть бы трофей какой приволокли. Одежду рваную, изломанную винтовку, ничегошеньки. С другой стороны, есть косвенные указания, что с Маргитом Йора справились. Гекерс не пристает с вопросами. Понятно, что пристает, это мягко сказано. Но наш язык слишком красивое по рождению ума, чтобы точно стыковаться с жутью реальности. Однако, если бы ротмистра не поймали, Гекерс наверняка бы выпытывал у меня о доблестном гвардейце все, так же, как в первый момент, когда мы оказались за камнями вне поражения Бикатора. Говори, Дар, выплюнул тогда Гекерс, Я вижу, ты знаешь, кто. Конечно, я знал. Но я все же попытался изобразить удивление, попытался прикинуться дурачком. С голованами подобные трюки не проходят. Тем более здесь, в их пещерных царствах. «Этот человек один», — уточнил Гекерс после того, как я выдал. «Надо сказать, не сразу, лишь после резкого удара боли где-то под черепом». «Я не знаю», — промямлил я уже, держась за виски. Голова гудела. «Вижу, не знаешь» отступился Гекерс. Благо, он не собирался мстить мне за валяющихся под скалой и сдохших мохнатых друзей-товарищей. Мстить просто как представителю человеческого вида. Головану Гекерсу тогда было не до меня, человека-дичи. Он руководил операцией по окружению и захвату человека-охотника. И сейчас вожак собачьего легиона не приставал ко мне. Видимо, с Маргитом Йо все было кончено» и ночи ждать не пришлось. Последний бой нашего гвардии ротмистра начался и закончился рассветным утром. Может быть, мне следовало спросить о возможности захоронения? Представляю, как бы это рассмешило Гекерса, да и всю его свору. Какие захоронения, да еще и людей, если в округе скопился миллион взрослых особей, которым иногда попросту нечего жрать. Если только одежду... Но я слышал, что хищники-людоеды, если их ничего и никто не беспокоит, сжирают даже окровавленную одежду. В природе ничто не пропадает даром. Она очень бережлива, эта природа. На большой суше, да и на всей сфере мира заодно, утилизация белков идет полным ходом. Надо понимать, что я сам оставался вне пределов этого водоворота утилизации исключительно за счет личного покровительства главного собачьего царя. Кто сказал, что блат известен исключительно человеческой цивилизацией?